Так как мисс Нек дошла в этот момент как раз до середины повествования о двадцать втором предложении, полученным ее от весьма состоятельного джентльмена, она настояла на том, чтобы они зашли поужинать, и они вошли. — Не уходи, Мортимер, — сказала мисс Нек, когда они очтились в лавке. — Это одна из наших молодых леди и ее мать, миссис и мисс Никльби. О-о-о! — Вот как, — сказал мистер Мортимер, — а, произнеся эти восклицание с весьма глупкомысленным и задумчивым видом, мистер Нек медленно снял нагар с двух кухонных свечей на прилавке и еще с двух в витрине, а затем понюхал табаку из табакерки, хранившейся в жилетном кармане. Было что-то очень внушительное в том таинственном виде, с каким он все это проделал. Так как мистер Нек был высокий, тощий джентльмен, с важной физиономией, носивший очки и украшенный гораздо менее пышной шевелюрой, чем та, какую обычно может похвалиться джентльмен на пороге сорока лет, то миссис Никльби шепнула дочери, что он должен быть литератор. — Одиннадцатый час, — сказал мистер Нек, посмотрев на часы. — Томас, закрывай торговые помещения. Томас был мальчик, ростом примерно с половину ставня, а торговое помещение было лавкой величиной в три наемных кареты. — А, — снова сказал мистер Нек, испуская глубокий вздох и ставя на полку книгу, которую он читал, — так, да, я думаю, ужин готов, сестра. Еще раз вздохнув, мистер Нек взял с прилавка кухонные свечи и, уныло шагая, повел леди в заднюю гостиную, где поденщица, нанятая на время отсутствия вольной служанки и получавшая восемнадцать пенсов вознаграждения, вычитываемых из жалования этой последней, накрывала на стол к ужину. — Миссис Блоксон, — укоризненно сказала мисс Нек. — Сколько раз, — я вас просила, — не входить в комнату в шляпе? — Ничего не могу поделать, мисс Снэк, — сказала поденщица, мгновенно вспылив. — Очень уж много уборки было тут в доме. А если вам это не нравится, так потрудитесь поискать кого-нибудь другого, потому что мои труды едва-едва оплачиваются. Это сущая правда, хотя бы меня сию минуту должны были повесить. — С вашего разрешения? Я не желаю слушать никаких замечаний, — сказала мисс Нек, делая сильные ударения на слове «вашего». Огонь внизу разведен, чтобы подогреть воду. — Нет там никакого огня, мисс Нек, — ответила временная служанка, — я не стану вас обманывать. — А почему его нет? — спросила мисс Нек. — Потому что угля не осталось. Если б я могла делать уголь, я бы его сделала, но раз я не могу, то я и не делаю. Вот что я осмелюсь вам сказать, сударыня, — ответила миссис Блоксон. — Вы придержите язык, женщина, — сказал мистер Мортимер Нек, с ожесточением врываясь в беседу. — Прошу прощения, мистер нак круто поворачиваясь, отозвала спаденщица, — я буду только очень рада не говорить в этом доме. «Разве что, когда ко мне обратятся, сэр? А что касается до женщины, сэр, то хотел бы я знать, кем вы считаете себя?» «Негодная тварь!» — воскликнул мистер Нек, хлопнув себя по лбу. «Негодная тварь! Очень рада, что вы называете себя своим настоящим именем, сэр!» — сказала миссис Блоксон. «А так как третьего дня. Моим близнецам исполнилось всего семь недель» а в прошлый понедельник мой маленький Чарли упал с лестницы и вывихнул руку в локте. Я буду вам благодарна, если вы пришлете мне завтра на дом девять шиллингов за неделю работы, прежде чем пробьет десять часов. С этими прощальными словами добрая женщина весьма непринужденно покинула комнату, оставив дверь открытой настежь. В ту же минуту мистер Нек громко застонал, и бросился в торговое помещение. — Простите, что случилось с джентльменом? — осведомилась миссис Никольби, крайне встревоженная этими звуками. — Он не болен? — осведомилась Кэт, серьезно обеспокоившись. — Тише! — отозвалась мисс Снэк. — Это в высшей степени грустная история. Когда-то он был беззаветно предан хм, мадам Монталини. Ох, Боже мой! воскликнула миссис Никльби. Да, продолжала мисс Нек, и вдобавок встретил серьезный поощрение, и втайне надеялся жениться на ней. У него высшей степени романтическое сердце миссис Никльби, да, как и, м -м, как у всей нашей семьи. И разочарование с жестоким ударом. Он на редкость одаренный человек. Изумительно одаренный читает, хм, читает выходящие в свет романы. Я хочу сказать все романы, в которых, хм, в которых, конечно, есть нечто великосветское. Дело в том, что в прочитанных им книгах он нашел столько сходного с его собственными несчастьями и себя нашел во всех отношениях, столь похожим на героев. Он, знаете, сознавал свое собственное превосходство, как и все мы создаем. И это вполне естественно, что начал презирать все и сделался гением. Я совершенно уверена, что в эту самую минуту он пишет новую книгу. Новую книгу, — повторила Кэтт, — заметив что пауза сделана для того чтобы кто то что то сказал да подтвердила мисс нек с великим торжеством кивая головой новую книгу в трех томах конечно у него есть большое преимущество во всех изящных описаниях он может использовать мой хм, мой опыт потому что, разумеется, мало кому из авторов, рассказывающих о таких вещах, представляло столько благоприятных случаев изучить их, сколько мне. Он так поглощен великосветской жизнью, что малейшие упоминания о делах или житейских материях, вот, например, как сейчас с этой женщиной, буквально выводят его из себя. Но я часто ему говорю, его разочарование, счастье для него. Потому что не будь он разочарован, он бы не мог писать о погибших надеждах и тому подобных вещах. И не случи с того, что случилось, я думаю, его гениальность никогда бы не проявилась. Сколько бы еще могла поведать мисс Нэг при более благоприятных обстоятельствах, угадать невозможно. Но так как мрачный субъект находился поблизости, а огонь следовало раздуть, то доверительные ее сообщения на этом оборвались. Судя по всем признакам и потому, как трудно было подогреть воду, последняя служанка не привыкла иметь дело с каким бы то ни было огнем, кроме Антонова, но в конце концов было подано немного бренди с водой, и гости, которых предварительно угостили холодной бараниной, хлебом и сыром, вскоре после этого откланялись. На обратном пути Кэт забавлялась, припоминая мистера Мортимера Нега, погрузившегося в глубокомысленные размышления у себя в лавке. А миссис Никлиби рассуждала сама с собой, будет ли, в конце концов, мастерская модных нарядов называться Монталини Нег и Никлиби» или «Монтолини, Никлиби и Нег». «На этом высоком уровне...» Оставалось дружеское расположение расположениями снег в течение целых трех дней. К великому изумлению молодых леди, мадам Монтолини, которые до никогда не наблюдали такого постоянства с ее стороны, но на четвертый день последовал удар, столь же сильный, сколь и неожиданный, а произошло это следующим образом. Случилось так, что старый лорд знатного рода, собиравшейся жениться на молодой леди, не имевшей никакой родословной, приехал с этой молодой леди и сестрой молодой леди, чтобы присутствовать при церемонии примерки двух шляпок к свадьбе, заказанных накануне. И когда мадам монталини пронзительным дискантом возвестила об этом в переговорную трубку, через которую она сообщалась с мастерской, Мисс Снэк стремительно помчалась вверх, держа по шляпке в обеих руках, и в отелье явилась охваченный очаровательным трепетом, который должен был свидетельствовать об ее энтузиазме. Как только шляпки были благополучно надеты, мисс Нэк и мадам Монталини пришли в неописуемый восторг. «В высшей степени элегантный вид», — сказала мадам Монталини. «Никогда в жизни не видела ничего столь восхитительного», — сказала мисс Нэк. Старый лорд, который был очень старым лордом, не сказал ничего, а только забормотал и закудахтал, пребывая в величайшем восторге как от свадебных шляпок и тех леди, на ком они были надеты, так и от собственной ловкости, с какой он заполучил в жены столь очаровательную женщину, А молодая леди, которая была очень бойкой, увидев старого лорда в таком упоении, загнала старого лорда за трюмо и тут же расцеловала его. А мадам Монталини и другая молодая леди скромно отвернулись. Но во время этой нежной сцены мисс Нек, которой не чуждо было любопытство, случайно зашла за трюмо и встретила с глазами, Сбойкой молодой леди, как раз в тот момент, когда она целовала старого лорда. После чего молодая леди, надувшись, прошептала что-то о старухе и величайшей дерзости, и кончила тем, что метнула недовольный взгляд на мисс Снег и презрительно улыбнулась. — Мадам Монтолини! — окликнула молодая леди. — Сударыня! — отозвалалась мадам монталини пожалуйста позовите сюда ту хорошенькую молодую особу которую мы видели вчера о да позовите сказала сестра больше всего на свете мадам монтолине сказала невеста лорда томно бросаясь на диван больше всего на свете я ненавижу когда мне прислуживают пугало или старухи «Пожалуйста, посылайте мне эту молодую особу всякий раз, когда я бываю здесь». «Непременно!» — сказал старый лорд. «Прелестную молодую особу! Непременно!» «О ней все говорят», — тем же небрежным тоном сказала молодая леди. «И милорд, большой поклонник красоты, обязательно должен ее увидеть». «Да, она вызывает всеобщее восхищение», — ответила мадам Монтолини. «Мисс Нек. — Пошлите сюда, мисс Никольби. вы можете не возвращаться. — Прошу прощения, мадам Монталини, что вы сказали под конец? — трепеща спросила мисс Нек. — Вы можете не возвращаться, — резко повторила ее хозяйка. Мисс Нек скрылась, не прибавив больше ни слова, и в скором времени ее заменила Кэт которая сняла новые шляпки, надела старые, и вся зарделась, заметив, что старый лорд и обе молодые леди смотрят на нее во все глаза. — Ах, как вы краснеете, дитя! — сказала избранница лорда. — Она еще не совсем привыкла к делу. Через неделю, через две она привыкнет. Со снисходительной улыбкой вмешалась мадам Монталини. — Боюсь, что вы бросали на нее ваши убийственные взгляды, милорд. — сказала невеста. — Нет, нет, нет, — ответил старый лорд. — Нет, нет, я собираюсь жениться и начать новую жизнь. Ха-ха-ха, новую жизнь, новую жизнь, ха-ха-ха. Утешительно было слышать, что старый джентльмен собирается начать новую жизнь, так как было совершенно очевидно, что старый ему хватит ненадолго. Усилия, связанные с затянувшимся похахатыванием, привели его к устрашающему приступу кашля и одышки. Прошло несколько минут, прежде чем отдышался и заметил, что девушка слишком красива для модистки. — Надеюсь, вы не считаете, что миловидность вредит нашему заведению, милорд? — с притворной улыбкой осведомилась мадам Монталини. — Отнюдь не считаю, — ответил старый лорд, — иначе вы бы давно его бросили. — Ах, вы шалун! — воскликнула бойкая молодая леди, ткнув пера концом своего зонтика. — Не желаю слушать таких речей. — Как вы смеете? Этот шутливый вопрос сопровождался еще еще одним тычком. А затем старый лорд поймал зонтик и не хотел его отдавать что побудило другую леди броситься на помощь и завязалась примилая игра. — Мадам Монталини, вы позаботьтесь о том, чтобы эти маленькие переделки были сделаны, — сказала леди. Э, — Нет, злодей, вы непременно должны выйти первым. Я и на полсекунды не оставлю вас с этой хорошенькой девушкой. Я вас слишком хорошо знаю. Джейн, милая, пусть он идет впереди, тогда мы будем в нем вполне уверены. Явно польщенный таким подозрением, старый лорд забавно подмигнул мимоходом Кэт и, получив удар зонтиком за свое предательство, заковылял вниз по лестнице к двери, где его вертлявое тело было удружено в карету двумя дюжами лакеями. — Уф! — сказала мадам монталине Не понимаю, как может он садиться в карету, не вспомнив о катафалке. Унесите эти вещи, моя милая, унесите их. Кэт, которая в продолжении всей этой сцены стояла, скромно потупившись, была рада воспользоваться разрешением уйти и весело поспешила вниз во владения мисс Нэг. Однако... За время ее недолгого отсутствия положение дел в маленьком королевстве резко изменилось. Вместо того, чтобы восседать на обычном своем месте, сохраняя все достоинство и величие представительницы мадам Монтолини, эта достойная особа, мисс Нек, покоилась на большом сундуке, а мытые слезами. Тогда как ухаживавшие за нею три-четыре молодых леди, а также появление нашатырного спирта, уксуса и других восстанавливающих сил и средств красноречиво свидетельствовали, даже если бы головной ее убор и передний ряд локончиков не находились в беспорядке о происшедшем с нею ужасном обмороке. — Боже мой! — воскликнула Кэт, быстро подходя к ней. — Что случилось? Этот вопрос вызвал у мисс Нек бурные симптомы возвращающейся дурноты. А несколько молодых леди, бросая сердитые взгляды на Кот, снова прибегли к уксусу и нашатырному спирту и сказали, что это срам. — Какой срам? — спросила Кот. — В чем дело? Что случилось? Скажите мне. — В чем дело? — вскричал мисс Нек, внезапно выпрямившись, как стрела к великому ужасу. Собравшихся девиц. «В чем дело? Стыдитесь, гнусное создание!» «Ах, боже мой!» — воскликнула Кэт, чуть ли не парализованная тем неистовством, с каким этот эпитет вырвался из застиснутых зубов Миснек. «Неужели это я вас обидела? Вы обидели меня!» — возразила мисс Нек. — Вы, девчонка, ребенок, ничтожная выскочка! ха-ха! Так как мисс Нек засмеялась, то было очевидно, что ей это показалось чрезвычайно забавным, а так как молодые леди подражали мисс Нек своей начальнице, все они тотчас же принялись смеяться и слегка покачивали головой и улыбались саркастически друг другу, словно желая сказать «Как это здорово!» «Вот она!» продолжала мисс нек поднимаясь с сундука, и весьма церемонно, и с низкими реверансами, представляя к этому восхищенному обществу. «Вот она! Все о ней говорят! Вот красавица, красотка! Ох, вы дерзкая тварь!» В этот критический момент мисс нек была не в силах сдержать добродетельную дрожь, которая мгновенно передалась всем молодым лезе, после чего мисс нек захохотала а после этого зарыдала пятнадцать лет восклицала мисс нек всхлипывая очень трогательно пятнадцать лет была я достойным украшением этой комнаты и комнаты наверху слава богу продолжала мисс нек с удивительной энергией топнув сначала правой а потом левой ногой за все это время Я еще ни разу не была жертвой интриг, подлых интриг особы, которые позорят всех нас своим поведением и заставляют краснеть порядочных людей. Но я к этому чувствительно, чувствительно, хотя мне это и против. Тут мисс Нек опять ослабела, а молодые леди, вновь принявшись за ней ухаживать, нашептывали, что она должна быть выше таких вещей, и что они лично их презирают и считают недостойным внимания в доказательство, чего они воскликнули с еще большей энергией, чем раньше, что это срам, и они возмущены, и просто не знают, что им делать. Неужели я дожила до того, что меня называют пугалом? Воскликнула мисс Нек, внезапно впадая в конвульсии и делая попытку сорвать накладные волосы. — О, нет, нет, — отозвался хор, — пожалуйста, не говорите, так не надо. — Неужели я заслужила, чтоб меня называли старухой? — взвизгнула мисс Нек, вырываясь из рук статисток. — Не думайте об этом, дорогая, — ответил хор. — Я ее ненавижу, — закричала мисс Нек. — Я ее ненавижу, и терпеть Не могу, никогда не позволяйте ей заговаривать со мной. Пусть никто из тех, кто мне друг, не разговаривает с ней. Девчонка, нахалка, бесстыдная, нахальная интриганка. Обличив в таких резких выражениях предмет своего гнева, мисс Нек взвизнула один раз, икнула три раза, проглотила слюну, несколько раз задремала, вздрогнула. Очнулась, встрепенулась, поправила прическу и объявила, что чувствует себя хорошо. Сначала бедная Кэт смотрела на эту сцену в полном недоумении. Потом она начала краснеть и бледнеть, и раза два пыталась что-то сказать. Но когда обнаружились истинные мотивы этого изменившегося к ней отношения, она отступила на несколько шагов и спокойно наблюдала, не удостаивая Миснек ответа. Однако, хотя она гордо вернулась на свое место и села спиной группки маленьких спутников, собравшихся вокруг своей планеты, она украдкой пролила несколько горьких слезинок, которые до глубины души порадовали бы Миснек, если б та могла их видеть.